Глава 15. На процессе отца защищал адвокат, но сам он в это время уже отбывал срок. Было бы куда лучше, если бы он просто-напросто уступил Джорджу Мецгеру без всяких судов. По крайней мере, ему не пришлось бы выслушивать показания свидетелей, подтверждавших, что он восхищался Гитлером, никогда по-настоящему не работал, только воображал себя художником, нигде, кроме средней школы, не учился что его еще в юности несколько раз арестовывали в разных городах, что он постоянно обижал своих родных, честных работяг и так далее и так далее. В потоке издевок мог бы потонуть и крейсер. Молодой адвокат, представлявший интересы Джорджа Мецгера, вначале предлагал свои услуги отцу. Звали его Бернард Кетчем, И братья Маритима привели его наследство и уговаривали отца нанять его и поручить ему все дело. Этого адвоката не взяли на военную службу, так как он был одноглазый. Когда он был мальчишкой, товарищ выбил ему глаз из игрушечного ружья. Кетчем беспощадно обличал отца, так же, как обличал бы Мецгера, если бы его нанял отец. Разумеется, он все время напоминал присяжным, что миссис Мецгер была беременна. Ее нерожденного младенца он сделал главным лицом в городе. Кетчим даже назвал это дитя не он, а она, потому что врачи говорили, что это была девочка. И хотя Кетчим, конечно, ее никогда не видел, он трогательно рассказывал, какие у неё малюсенькие пальчики на ручках и ножках. Много лет спустя нам с Феликсом пришлось нанять того же Кетчима и просить его возбудить дело против комиссии по координации ядерных исследований строительной компании Братьев Маритимо и компании по производству декоративного цемента Долина Огайо по обвинению в убийстве нашей матери при посредстве радиоактивной цементной каминной доски. Тогда мы с Феликсом и получили внушительную сумму денег и смогли купить этот отель, взяв старика Кетчима в пайщики. Кетчиму я дал такое указание: "Не забудьте сказать на суде, какие прелестные пальчики на ручках и ножках были у моей матери". После того, как отец проиграл дело, пришлось отпустить всех слуг. Платить нам было нечем, и Мэри Гублер вместе с остальными покинула нас, обливаясь слезами. Отец все еще сидел в тюрьме, так что он был избавлен от присутствия при этом горьком расставании. И ему не пришлось пережить то жуткое утро, когда мама и я одновременно проснулись в своих комнатах, вышли на галерею второго этажа и стали прислушиваться и принюхиваться. В доме ничего не стряпали. И никто не убирал залу внизу. И горничная не ждала, пока мы встанем, и можно будет убрать наши постели. Это было очень странно. Конечно, я тут же приготовил завтрак. Мне это было легко и привычно. Так началась моя жизнь в роли домашней прислуги, сначала у матери, а потом и у обоих моих родителей. До конца своей жизни они ни разу не готовили еду, не мыли посуду, не стирали никогда, не стелили постели, не вытирали пыль, не пылесосили ковры, не подметали, не покупали продукты. Все за них делал я и притом неплохо учился в школе. Вот какой я был мальчик пай. Яичница по рецепту тринадцатилетнего Руди Вальца. Нарезать, сварить и откинуть на сито две чашки шпината. Добавить две столовые ложки сливочного масла, чайную ложку соли и щепотку мускатного ореха. Подогреть и приложить в три огнеупорные чашки или мисочки. Сверху залить яйцом посыпать тёртым сыром. Запекать 5 минут при температуре 375 градусов. Три порции для папы медведя, для мамы медведицы и для сынишки Мишки, который готовил, а потом вымоет посуду и всё уберёт. Выиграв процесс Джордж Шмецгер с двумя детьми уехал во Флориду. Насколько мне известно, с тех пор в Мидленд-Сити никто из них не показывался. Да и прожили они у нас совсем недолго. Не успели они прижиться, как неизвестно почему, откуда ни возьмись, прилетела пуля и угодила прямо в лоб миссис Метцгер. И они ни с кем не успели близко познакомиться, так что и переписываться им было не с кем. Двое их детей, Юджин и Джейн, после убийства почувствовали себя в школе такими же отщепенцами, как и я. Теперь мы оказались на одной ступеньке с несколькими ребятами, чьих отцов или братьев убили на войне. Все мы были неприкасаемыми, прокаженными не по своей вине, а потому что всех нас коснулась рука смерти. Вполне можно было бы заставить нас звонить на ходу в колокольчик, так в темные средние века прокажённых заставляли предупреждать о своем приближении. Забавно. Юджина и Джейн, как я недавно узнал, назвали так в честь Юджина Депса, рабочего героя из Террехота, -э что в Индиане. И Джейн Адамс из Сэдрвилла, штат Иллинойс, получивший Нобелевскую премию за свою общественную деятельность. Дети Медзгера были гораздо младше меня, и мы учились в разных школах, и только совсем недавно я узнал, что они были такими же прокаженными, как и я, узнал, как им жилось во Флориде и так далее, и так далее. Источником этой информации о семье Мэцгеров был, конечно, их адвокат, а теперь и наш адвокат Дарнард Кетчин только в пятьдесят лет, то есть через восемь лет после того, как я одной пулей погубил миссис Смедгер, а заодно и себя и своих родителей, я решился спросить про Мецгеров. Было это у плавательного бассейна в два часа ночи. Все обитатели отеля спали. Да их было не так уж много. Был там Феликс со своей новой пятой женой. Был там и Кетчем со своей первой и единственной женой. И я там был. А где была пара для меня? Кто знает? Иногда мне кажется, что у меня гомосексуальные наклонности, но я не уверен. Вообще я никогда никого еще не любил. И алкоголю в рот не брал, разве только в лекарствах, куда входил спирт, в гомеопатических дозах. А тут все остальные пили шампанское. Если хотите знать, с 12 лет я не пил ни кофе, ни чая, даже не принимал лекарств. Ни аспирина, ни слабительных, ни отжоги, ни антибиотиков. Это особенно странно для дипломированного фармацевта, единственного и бессменного ночного продавца дежурной аптеки в Мидлтон-Сити, где я работал много-много лет. Так тому и быть. Я только что угостил своих собеседников и угостился сам. В качестве сюрприза я заблаговременно еще вчера приготовил шоколадный крем, и еще порция осталась. Нам было о чем подумать и поговорить и в узком кругу, и во всеуслышании, потому что наш родной город недавно стал пустыней после взрыва нейтронной бомбы. И наши смотровые глазки тоже могли бы навеки закрыться, если бы мы не уехали оттуда покупать этот отель. Когда мы услышали, что в нашем родном городе действительно произошел этот взрыв, я процитировал строфу из Уильяма Купера, которую давным-давно написала мне на память очень милая преподавательница английского языка, отвлекая меня от мрачных мыслей о самоубийстве, тогда я был еще совсем мальчишкой. Господь, творящий чудеса, ступает по волнам и мчится с бурей в небесах, спеша на помощь к нам. Уильям Купер, английский поэт, 1731-1800 год. И когда мы доели шоколадный крем, я спросил Кетчима: "Как там поживают Метцгеры?" Феликс уронил ложку. В нашей семье давным-давно категорически воспрещалось расспрашивать о Метцгерах. Это табу было наложено главным образом ради меня, а тут я его сам нарушил, так же естественно, как подавал сладкое. Старый Кетчим тоже удивился. Вот уж не думал, что кто-то из семьи Вальцев может вдруг спросить, как поживает Метцгеры. Я сам только раз в жизни спросил про них, сказал Феликс, когда вернулся из армии, и больше не спрашивал. В армии я был вне опасности, завязал полезные знакомства и был уверен, что смогу хорошо зарабатывать и стану важной персоной. Он действительно стал весьма важной персоной. Впоследствии он стал президентом NBC, жил в особнячке на крыше небоскреба, разъезжал в шикарной машине и так далее. Но его, как у нас говорят, хватило ненадолго. Его выкинули из NBC 12 лет тому назад, когда ему было всего 44, и он никак не мог найти подходящего места. Для него этот отель был просто подарок судьбы. Когда я вернулся домой, я был, так сказать, гражданином мира, рассказывал Феликс. Я мог жить в любом городе, в любой стране, а мог и не жить. Кому было до этого дело? В любом месте, где я мог поставить перед собой микрофон, я чувствовал себя как дома. И я отнесся к отцу и к матери и к брату как к жителям какого-нибудь несчастного разрушенного войной городка, через который я проезжал. Они мне жаловались на свою жизнь, как жаловались пострадавшие в разрушенных городах, а я им машинально выражал сочувствие. Я им и вправду сочувствовал, честное слово. Но я пытался во всем найти светлую сторону, как обычно стараются делать проезжие, и я спросил: Что же эти мецгеры, никогда не имевшие ломаного гроша, теперь будут делать со своим состоянием чуть ли не в миллион долларов? И матушка, которая была самым безобидным существом на свете, пока у нее не разрослись под конец все эти опухоли, продолжал Феликс. Вдруг закатила мне пощёчину. А тут еще и отец зарал на меня: "Какое нам дело, что мецгеры будут делать со своим капиталами? Это их деньги, а не наши, понял?" чтобы я никогда больше про это не слыхал. Мы бедные люди. К чему нам засорять себе мозги делами всяких миллионеров? По словам Кетчима, Джордж Шмедцгер увез свое семейство во Флориду, потому что там в Седар-Кее продавалась какая-то еженедельная газета. Потому что там всегда тепло, и ещё потому что это очень далеко от Мидленд-Сити. За небольшую сумму он купил газету, а на остальные деньги две тысячи акров земли около города Орландо. Правду говорят, что у дураков деньги не держатся, но бывает и по-другому, сказал Кетчем по поводу этого капитала вложения, сделанного в 1945 году. Это неприглядная пустошь, друзья и сограждане, которую Джордж записал на имя своих детей, они и сейчас ею владеют, превратилась в волшебный ковер, на котором раскинулась сказочная страна. Для родителей с детьми, прославившаяся на весь мир страна Уолта Диснея, Диснейленд. Жужжание воды аккомпанировало нашей беседе. Мы были далеко от океана, но бетонный дельфин рядом изрыгал тепловатую струю в плавательный бассейн. Этот дельфин нам достался вместе с отелем, как и Metro Hotel и Polid Pol de Mil, занимавшийся вуду. Таинственные обряды или приемы, связанные с колдовством, знахарством, заклинаниями и ведовством, распространенные среди негров Вест-Индии и Юго-Америки, возможно, африканского происхождения. Одному богу известно, с какими тайными источниками связан дельфин, одному богу известно, с какими тайными связан Польдемиль. Но этот Польдемиль утверждал, что он, если захочет, может воскресить давно умершего человека, и тот встанет и будет разгуливать повсюду. Я ему не поверил. Я вас потрясаю, сказал он по-креольски. В один прекрасный день я вам это показываю. По словам Кетчима, Джордж Мецгер все еще жив, и живет он очень скромно. Ему это нравится, и по-прежнему издает газету в Седарке. У него есть в запасе небольшой капитал, так что ему все равно, покупают читатели его газету или нет. Но он, между прочим, сразу же потерял многих подписчиков. Они стали выписывать новую газету, которая не разделяет убеждения этого Мейцгера насчет войны, огнестрельного оружия, того, что все люди братья и так далее. Но его дети, люди богатые. А кто-нибудь читает его газету? спросил Феликс. Нет, сказал Кетчим. Он не женился, спросил я. Нет, сказал Кетчем. Пятая жена Феликса, Барбара, первая по-настоящему любившая его жена, сказала, что ей страшно думать, как это старый Джордж Мецгер сидит один-оденёшенник в Сэддер-Кее. Сама она родилась в Мидленд-Сити, как мы все, и окончила там обычную школу. Она работала в рентгеновском кабинете. Там они с Феликсом и познакомились. Она делала снимок его плеча. Ей было всего 23 года. Теперь она ждала ребенка от Феликса и бесконечно радовалась этому. Она свято верила, что дети радость жизни. Она носила первого законного ребенка Феликса. У нее был еще незаконный ребенок в Париже, родившийся во время войны, и до сих пор неизвестно, где этот младенец. А все предыдущие его жены, конечно, знали, как предохранить себя. И прелестная Барбара Вальц говорила про старого Джорджа Мецгера. "Но ведь у него есть где-то дети. Они должны во что бы то ни стало узнать, какой он герой, они должны его обожать". "Да они с ним уже сколько лет не разговаривают», — с нескрываемым злорадством проговорил Кетчем. Он явно радовался, когда в людей неприятности. Это его забавляло. Барбара была поражена. "Почему?", спросила она. Кстати, родные дети Кэтчма с ним тоже давно не разговаривали и давно удрали из Мидленд-Сити, потому и спаслись от взрыва нейтронной бомбы. У него было два сына. Один дезертировал в Швецию во время Вьетнамской войны и лечил там алкоголиков. Другой стал сварщиком на Аляске. Он провалился на всех экзаменах в Гарвардской школе право, где учился когда-то его отец. Твой ребёночек будет задавать тебе этот вопрос и очень скоро, сказал Кетчем его забавляло и все плохое, что случилось с ним самим, а не только чужие несчастья. Так и спросит: "Почему? Почему? Почему?" Выяснилось, что Юджин Дэбс Мецгер жил в Афинах, что в Греции, и был владельцем нескольких танкеров, плававших под флагом Либерии. Его сестра Джейн Адамс Мецгер, как я помню, толстая, некрасивая девочка, та самая, которая застала уже бездыханную мать около включенного пылесоса была по словам Кэтчем все такая же толстая и неинтересная, жила с драматургом Чехом-эмигрантом на Малакае, одном из Гавайских островов, где у них был конный завод. Они выращивали арабских лошадей. Она мне прислала пьесу своего возлюбленного, сказал Кэтчем. Думала, что я, может быть, найду для нее продюсера, потому что по ее представлению, у нас в Мидленд-Сити штата Гавайю этих продюсеров как собак нерезанных, вступить некуда. А мой брат Феликс перефразировал известный стишок о том, что на Бродвее в Нью-Йорке сколько огней, столько разбитых сердец, заменив Бродвей на Гаррисон Авеню, это главная улица в Мидлен-Сити. На Гаррисон Авеню в Мидлен-Сити сколько огней, столько разбитых сердец, продекламировал он. Потом встал и пошел за новой бутылкой шампанского. Но на лестнице главного входа в отель растянулся какой-то гаитянский художник. Его смотрел сон, пока он ждал туристов, любого туриста, который возвращался после веселого вечера в городе. У художника было с собой несколько ярких, кричащих картин. Тут был и Адам с Евой и змеем-искусителем, и сценки из жизни гаитянской деревни, причем на этих картинах все люди держали руки в карманах художник рисовать руки не умел и все эти шедевры были расставлены на лестнице по обе стороны Феликс его не потревожил он осторожно переступил через спящего и если бы кому-нибудь показалось, что Феликс нарочно толкнул его ногой, Феликсу было бы не сдобровать. Тут положение особое, не то что в колониях. Гаитянское государство родилось после единственного в мире успешного восстания рабов. Попробуйте представить себе, что это такое. В истории еще не было случая, чтобы восстание рабов окончилось победой, чтобы рабы добились самоуправления, и сами наладили связи с другими народами и выгнали чужаков, которые считали, что гаитянам на роду написано быть рабами. И когда мы покупали этот отель, нас предупредили, что каждому белому или вообще светлокожему грозит тюрьма, если он ударит гаитянина или даже просто обругает его словом будет вести себя с ним как хозяин с рабом. И это было вполне понятно. Пока Феликса не было, я спросил Кэтчима, хорошую ли пьесу написал чех мигрант. Он сказал, что о Асём не он, ни Джейн Медгер судить не могут, пьеса написана по-чешски. Мне сказали, это комедия, добавил он. Может быть, ужасно смешная. Наверное, куда смешнее моей пьесы сказал я. А дело в том, что 23 года назад в 1959 году я участвовал в конкурсе драматургов, организованном фондом Колдуэлла, и как ни странно, победил. Вместо премии мою пьесу поставил театр Делис в Гринвич-Виллидж. Пьеса называлась Катманду. Героем был Джон Форчин, владелец молочной фермы, тот самый друг, а потом враг моего отца, который похоронен в Катманду. Тогда я жил у моего брата и его третьей жены Женевьевы жили они в гринвич виллидж и я спал у них на диване в гостиной Феликсу исполнилось всего 34 года но он уже руководил радиостанцией и собирался стать директором телевизионного управления рекламного агентства Баттон-Бартон Дарстайн и Osborne. И он уже шил себе костюмы только в Лондоне Пьеса Кдманду прошла всего один раз Впервые я оказался вдали от Мидленд-Сити, в городе, где меня никто не мог называть Малой непромах.